Глава 13 Когда Лена на следующее утро пришла на автобусную остановку, все десятиклассники уже были там. Лена так долго не могла заснуть, что едва не проспала. Судя по темным кругам под глазами Ани, она тоже мучилась бессонницей. И это она еще видела только следы и не знала, что где-то по лесу бродит окровавленный человек. Лена даже позавидовала ей немного но это было только начало. «Саня задержится ненадолго», — написал. Вместо приветствия сообщил Витька. «До да уроков все равно успеем», — негромко заворчали мамаши, стоящие с младшими школьниками. Кого-то из них ждала работа, а кого-то теплая постель, оставленная лишь для того, чтобы самолично проводить ребенка в школу. Но громко ругаться никто не стал. Шум как поднялся, так и затих. А пытающаяся всеми силами сдержать зевок Лена увидела бабу Нюру, лишь когда та подошла к ней почти вплотную. В интернете были такие картинки, чем дольше вглядываешься, тем страшнее становится. И вот сейчас баба Нюра была таким же ребусом. Лена смотрела на нее не в силах отвести взгляд, и все больше начинала нервничать. Сначала она заметила, что так и вылеет особенно тяжело, Это не слишком обеспокоило ее, не после жалоб вздорной старухи, на распухшее колени. Обеспокоил Лену взгляд бабы Нюры, от него разило недовольством и обвинением, направленным как на девочку, так и на весь мир. И наконец рукава старухиной куртки и без того буро зеленые от грязи, травы и бог знает чего, были мокрые и темные. Лена готова была поклясться, что от бабки пахло кровью. «Я отойду ненадолго», предупредила она Аню и отошла в сторону, не дожидаясь ответа. Бабка двинулась следом. «Что случилось, бабнюра? Нюра?» – спросила Лена, когда они оказались на некотором расстоянии от остальных. Вместо ответа баба Нюра приподняла листья лопуха, прикрывающие грибы от высыхания и, как можно было надеяться, хотя бы от части плевков. Среди грибов россыпью красных огоньков пестрела поздняя малина». И потому Лена не сразу поняла, что из-под всего этого натюрморта выглядывает голова. Первая мысль, самая быстрая, когда логика и разум еще не успевают включиться. Это живой человек или мертвый? Может, кукла? Спасибо ей этой мысли. Лена не закричала, только выругалась негромко, но так емко, что папа бы точно не обошелся одним подзатыльником. Впрочем, может, папа бы как раз ее понял он бабу Нюру знал куда дольше. «Что вы творите?» – прошипела она, в красках представив, как неугомонная бабка едет с человеческой головой на рынок продавать грибы. И оглянулась. Но все ждали автобус и на них не смотрели. Хоть в этом повезло. «А если кто-то увидит?» Сейчас эта мысль Лену беспокоила больше, чем сама голова. О голове… О голове просто не хотелось думать. «А если кто-то увидит?» – скрипуче передразнила ее бабка. «Вот я в лесу увидела, меня, значит, и не жалко». «А если ваш жилец у вас в корзинке голову увидит, что он подумает?» Лена вспомнила о Швецове и даже сердце заныло. Со всеми этими событиями она никак не могла выбраться в школу, чтобы поговорить об интересном им обоим предмете. О медицине, разумеется. «А нечего моему жильцу по корзинкам шариться!» возмутилась бабка. «И ты мне тем не уводи, милочка. Лучше скажи, как вышло, что я это в лесу нашла». Лена слишком увлеклась, чтобы услышать, как к ним подошел Витька. И поняла это, лишь когда он тоже выругался. Куда менее витиевато, чем она, но зато нисколько не повторившись. «Еще одному хоть рот с мылом мой», проворчала бабка. «Баба Нюра». Витька закрыл ее и корзинку своим тощим телом. И Лена с раздражением подумала, что из-за широких плеч Швецова бабка не торчала бы во все стороны. «А вы прям вот голову нашли в лесу или человека целиком?» Лена чуть было снова не выругалась. «Вот что значит парень. Не теряет головы при виде головы. Ох!» В общем, задает верные вопросы. И ведь это он даже не знает про кровавые следы в пещере. «Как бы я тащила тело целиком! Ты себе представляешь это, не слух? оскорбилась бабка. Лена еще раз заглянула в корзинку. Бабка, видя ее внимание, раздвинула грибы, позволяя увидеть отутловатое лицо, приоткрытые глаза, слипшиеся волосы. Кажется, именно он был из тех, кто ушел в лес в поход и не вернулся. Но спорить бы на это Лена не стала. «Остальное я там оставила», продолжила бабка. «Не те у меня годы, чтобы мужиков одной левой тягать». Против воли Лена представила появление бабы Нюры на остановке, волочащей за собой труп. Страшнее всего было то, что Лена не сомневалась. Бабка хоть и ворчит, но если понадобится, приволочет. А еще билась и билась мысль, что из пещеры человек вышел сам. И нашла ли его бабка уже мертвым или нет? Такое «или» Лена обдумывать не хотела. Баба Нюра была человеком старой закалки. Как знать, что она подумала, встретив в лесу окровавленного человека. И вообще, тут Лена радостно уцепилась за новую мысль. Чего бабка пристала к ней с этой головой, в конце концов? Пусть пойдет к кому-то взрослому, например, к Станиславу Михайловичу. «Хорошая мысль», — подтвердил Витька ее предложение. «А у нас автобус идет». «А что вы делаете?» — спросила Аня, подходя ближе. Лена хотела грудью упасть на корзину, чтобы скрыть ее, а лучше на корзину и бабу Нюру, чтобы наверняка, но Витька и в этот раз среагировал быстрее. Он выхватил ягодку малины из корзины, зачем только Лена так хорошо видела, где лежала эта ягода, и повернулся к Ане. Баба Нюра предложила угостить красивую девушку поздней ягодкой, громко произнес он, после чего сунул малинку в рот Ане, и словно это уже не было достаточно ужасно, поцеловал, измазываясь и сам в этой ягоде. От мысли, что эта ягодка лежала на мертвой голове, Лену замутила. Она начала дышать ртом, пытаясь остановить приступ тошноты. «Да ты блюй, милочка, блюй, не стесняйся!» Ласково проговорила баба Нюра, снова накрывая голову лопухами и встряхивая, чтобы грибы легли ровнее. «Скажем, что ты залетела. Да того уже Витьке, пусть побегает!» Тошнить тотчас перестала. «Не поверит!» сухо ответила Лена, выпрямившись, но на всякий случай по-прежнему не глядя на Аню и Витю. Для этого бабнюра одних поцелуев мало. Автобус подъехал, и продолжать разговор не было нужды. Лена встала в очередь после всех мамаш, толкающих детей в открывшиеся двери с таким пылом, словно Саня уедет через 15 секунд и не станет дожидаться остальных. Витька и обалдевшая от внезапного поцелуя измазанная растёкшейся ягодкой Аня, оказались рядом с Леной. «Спасибо», – шепнула Лена. «Не потому, что и впрямь чувствовала себя обязанной. Вовсе нет. Просто, чтобы не возомнил, будто она отворачивалась от них из-за ревности. Нормально все. так же тихо ответил Витька. Баба Нюра совсем крыши потекла. Ее к врачу бы правильному отвезти. Таскаться с человеческой головой. Да ещё сала небось своим грибным ножичком. «Я грибы скоро вообще есть не смогу», – пожаловалась Лена и добавила, будто воду сиганула. И я не уверена, что она отрезала голову от мертвеца. То есть не в том смысле, что она прям отпилила у еще живого, а что он был жив до встречи с бабой Нюрой. Она разозлилась на свое косноязычие, но не каждый день на тебя из грибной корзинки глядит голова. «Я понял, о чем ты», – мягко ответил Витька и зачем-то произнес. «Аня, это несерьезно». «Так, она не ты. Лена бы очень хотела съязвить, спросить, понял ли он наконец, что потерял. Но вечер, ночь и утро были до того бестолково тяжелыми, что сил хватило лишь на то, чтобы кивнуть. В автобусе Витька прошел вместе с Костей и Димкой в самый хвост, туда, где они всегда сидели. А рядом с Леной села Аня. Она уже вытерла губы, но Лена все равно не могла смотреть на ее лицо». Кажется, та все поняла по-своему, потому как несколько минут пыталась виновата поймать ее взгляд, а потом тихо произнесла. «Лен, я думаю, Витька это несерьезно. Мне... мне другой нравится. Да мне плевать на тебя, Витьку, Платона, на всех вас!» — хотелось заорать Леня. «Я сейчас смотрю, как совершенно поехавшая бабка волочется по дороге в сторону моего дома и тащит моему отцу голову с грибами!» Ничего такого она, конечно же, не заорала, только слабо улыбнулась и ответила. «Да я не против. Просто не выспалась после того, что мы у пещеры видели». «Ой, не говори даже». Аня поежилась. «Жуть такая». Лена вовремя вспомнила про то, что ей наказал отец. «На самом деле не жуть», небрежно ответила она. «Папа сказал, это пацаны баловались мелкие, набили перчатки чем-то и измазали в куриной крови» и давай везде следы оставлять. Он их вчера у турбазы поймал, заставил все мыть». «Да?» – обрадовалась Аня. «Хорошо. Спасибо, что рассказала. А то всякие такие тайны классно в кино смотреть, а в жизни мне не нравится совсем». «Мне тоже», – наконец-то совершенно искренне произнесла Лена. «Давно ей не приходилось столько врать. Надо как-нибудь всем вместе кино посмотреть, а не по темноте шляться и за всякими психами следить». «Хорошая идея, мне нравится». Аня, наконец, разулыбалась и откинулась в кресле. А Лена обернулась и посмотрела на Витьку. Тот словно ждал ее взгляда, усмехнулся и подмигнул. «Мол, мы свои, мы друг друга знаем». «Можно у меня кино посмотреть?» – продолжила Аня. «Папа против не будет. Почему бы нет?» – снова согласилась Лена, снова поворачиваясь вперед. Отец Ани был еще одной странностью, которая требовала внимания Лены. Что-то в нем было такое… Она не могла понять, что. Просто нужно об этом подумать позже, когда решатся другие дела. Как на иголках она просидела первые два урока, пока от мамы не пришла смс. -ка. Все ок. Елена успокоилась. Мама любила поболтать, но писала всегда лаконично и по делу. И кто, если не мама, знал, как она переживает. Но все ок. Это все ок. Папа разобрался. Бабка больше не будет таскать голову по поселку. На безголовое тело не наткнется никто из местных или туристов. Можно выдохнуть». На перемене она потащила Витьку в ближайшую рекреацию. «Не, сюда нельзя», – уверенно произнес он, не доходя несколько шагов. «Там Платон. Просто скажи, все хорошо». «Да». Лена почувствовала разочарование. Общая тайна снова сблизила их, и пусть ей больше не хотелось отношений с Витькой. Ей нравилось снова видеть его рядом, но это приятное ощущение сопричастности закончилось, не начавшись. «Теперь главное, чтобы никто больше ничего не притащил из леса и не вызвал демона на автобусной остановке за неимением доступа в спортзал», – усмехнулся Витька, не иначе как понял, о чем она думает. «Дурак», – буркнула Лена и быстрыми шагами пошла прочь. «Кажется, в этой школе библиотека больше, чем в ее бывшей». Можно и проверить.